Этот мыс, выдвигающийся в озеро на четверть мили, описывал правильный параллельный берегу полукруг и образовывал в этом месте глубокую губу, которую оканчивалось озеро с южной стороны. Старик Гуттер мог как нельзя лучше спрятаться здесь со своим плавучим домом, и Гэри надеялся, что они, наверное, отыщут его в этой бухте. «Вот сейчас увидим и ковчег», сказал Гэри, направляя Каноэ туда, где вода была глубже. «Том, без сомнения, запрятался в тростник. И мы через несколько минут отыщем его в этом гнезде. Напрасная надежда». Легкий челнок был уже на самой середине бухты, а между тем даже вооруженным глазом нельзя было разглядеть ничего похожего на лодку. Они углубились в тростник, и Каноэ почти закрылась ветвями деревьев, образовавших над нею свод. Охотники плыли без всякого шума, соблюдая величайшую осторожность в своих движениях, и челнок скользил как будто по ровной и гладкой поверхности. Вдруг им послышался треск сухих ветвей на узкой полосе земли, отделявшей озеро от этой губы. Они вздрогнули и в одно мгновение схватились за оружие, которые всегда были у них под рукою. Ступившая на эту ветвь нога не может принадлежать легкому животному, — сказал Гэри тихим голосом. — Этот шум произведен ногою человека. Нет, — Нет-нет, — отвечал Натаниэль таким же тоном, — эта походка все же слишком легка для человека. Хотя в то же время она тяжела для маленького зверя. Причалим к берегу, и я выскочу на землю. Будь это Минк или Бобр, я отрежу ему дорогу. Медленно и осторожно зверобой углубился в густой кустарник и, насторожившись, снова услышал такой же треск сухой ветви. Теперь он не сомневался, что какое-то животное пробирается на оконечность мыса. Гэри также слышал эти звуки и, отчалив от берега, терпеливо ожидал, что будет. Через минуту он увидел, как легкая лань, пробравшись из-за кустарника, медленно подошла к песчаной оконечности мыса и начала утолять жажду студеную водой озера. После минутного колебания Гэри приподнял ружье, прицелился и выстрелил. Несколько секунд после выстрела длилось глухое молчание. Но когда, наконец, звук перелетел через озеро и достиг утесов и гор, покрывавших другой берег, Громкое эхо раскатисто огласило пространство беспредельного леса. При ружейном выстреле, сопровождавшемся свистом пули, лань только встряхнула головой и не двинулась с места. В первый раз ей приходилось, по-видимому, иметь дело с человеком. Но перекаты громкого эха пробудили ее недоверчивость, и она стремительно бросилась в воду, чтобы переплыть на противоположный край. Гэри испустил пронзительный крик и погнался на своем челноке за плывущим животным. Две или три минуты вода пенилась между охотником и ланью, и когда Гэри готов был сделать последние усилия, чтобы настичь свою жертву, Натаниэль появился на берегу и подал знак «Воротиться».